Керстингер Зилбер. Первый дневник сновидений. Перевод с немецкого Светланы Вальштейн. Читает Полина Карева. Для Эф. Всегда приятно мечтать вместе с тобой. Что если ты во сне в обычном самом, что если ты во сне своем, самом обычном попал на небеса и там сорвал цветок, и странный и красивый, что если ты проснувшись увидишь сей цветок в своей руке? Что если Сэмюэль Тейлор Колридж. Глава 1 Собака старательно обнюхивала мой чемодан Для профессиональной щейки она была уж слишком пушистой, наверное, метис хововарта. Только я хотела почесать ее за ушком, как и щейка, обнажила зубы и угрожающе гавкнула. Затем она уселась и стала яростно тыкать носом в крышку моего чемодана. Таможенник, казалось, был удивлён не меньше, чем я. Он поглядел сначала на собаку, затем на меня, после опять перевёл взгляд на собаку и снова на меня, и лишь после этого, протянув руку к чемодану, пробормотал: "Ну что ж, давайте-ка поглядим, что там унюхала наша Амбер". Отлично. Ничего не скажешь. И получаса не прошло с того момента, как я ступила на британскую землю, и вот меня уже подозревают в контрабанде наркотиков. Настоящие контрабандисты, если таковые были в очереди следом за мной, наверняка веселились сейчас от всей души. Ведь благодаря мне они могли теперь вполне безнаказанно провозить свои швейцарские часы и элитные наркотики. Ну какой таможенник в здравом уме будет вызывать на дополнительную проверку 15-летнюю девчонку со светлыми собранными в пучок волосами? Нет, чтобы как следует осмотреть сумки, например, у вон того нервного типа с перекошенным лицом. Или у этого подозрительно бледного парня с всклокоченными волосами, который в самолете захрапел раньше, чем мы успели оторваться от взлетной полосы. Неудивительно, что он улыбается теперь так злорадно. У него, наверное, в каждом кармане и в каждой сумке припрятана нелегальное снотворное. Но я решила, что не дам так легко испортить себе настроение, ведь за перегородкой меня ждала удивительная и прекрасная новая жизнь, а также новый дом, именно такое, о котором мы всегда мечтали. Я кивнула Ломии, своей младшей сестренке давая понять, что всё хорошо. Мисс ждала меня в зале прилёта нервно подпрыгивая от нетерпения. Всё в порядке. У нас нет причин волноваться. Это всего лишь последнее препятствие, отделяющее нас от вышеупомянутой волшебной новой жизни. Полёт прошёл просто превосходно. Самолёт летел плавно, не попадая ни в какие зоны турбулентности, поэтому Мию не тошнило. А мне в качестве исключения даже повезло с соседом. Рядом со мной не сидел какой-нибудь воняющий пивом толстяк, у которого приходилось бы отвоевывать каждый сантиметр подлокотника. Папа, конечно, снова купил билет на рейс одной из этих дешевых авиакомпаний, которые, наверное, постоянно экономят на топливе. Перед посадкой в Хитру для приземления нам пришлось сделать несколько кругов, но никаких сложностей не возникло. А еще в другом ряду передо мной сидел этот симпатичный темноволосый парень. Он так нарочито заметно оборачивался и даже улыбнулся мне. Я уже чуть было с ним не заговорила, но тут он вытащил журнал о футболе и листая его, зашевелил губами, словно какой-нибудь первоклассник на уроке чтения. Кстати, именно этот парнишка теперь с любопытством разглядывал мой чемодан. Все остальные тоже уставились на мой несчастный багаж. Я сделала большие глаза и улыбнулась таможеннику самой миленькой из своих улыбок. Прошу, у нас совсем нет времени. Самолёт и так опоздал, а нам ещё пришлось целую вечность ждать чемоданы. Там снаружи меня ждут мама и младшая сестра. Честное слово, в моем чемодане нет ничего, кроме грязной одежды, и именно в этот момент меня вдруг осенило. Я поняла, что именно лежала в чемодане, поэтому и запнулась на полуслове. Во всяком случае, наркотиков там нет, закончила я немного неуверенно и с упреком поглядела на собаку. Что за глупое животное? Непреклонный таможенник выдрузил мой чемодан на стол, затем потянул молнию и открыл его. Всем присутствующим тут же стало ясно, что именно унюхала собака. Честно говоря, особо тонкого обоняния для этого не требовалось. Что, чёрт возьми? спросил таможенник, а его помощник, брезгливо сморщив нос кончиками пальцев, ворошил мою одежду. Со стороны казалось, что мои вещи издают просто кошмарный запах. Сыр с плесенью из Энтлибуха, пояснила я, при этом лицо у меня стало, наверное, такого жалового цвета, как банка колы, которую держал в руках мужчина передо мной. «Два с половиной килограмма швейцарского сыра с плесенью. Раньше я не замечала, чтобы он так сильно вонял. На вкус он получше, чем на запах, честно. Амбер глупую псину просто трясло от возбуждения. Со всех сторон до меня доносилось хихиканье. Настоящие контрабандисты сейчас наверняка потирали руки. Чем был занят темноволосый парень, мне лучше не знать. Наверное, он был сейчас несказанно рад, что я не попросила у него номер телефона. Вот это поистине гениальная маскировка для любых наркотиков, сказал кто-то прямо за нами. Я поглядела на Мию и тяжело вздохнула. Мия вздохнула в ответ. Нам действительно нужно было поторапливаться. Какими же наивными мы были, полагая, что от новой волшебной жизни нас отделяют лишь два с половиной килограмма вонючего сыра. На самом деле, сыр только продлевал время, пока мы твердо верили, что чудесная жизнь вот-вот начнется. Наверное, остальные девчонки мечтают о совсем других вещах, но мы с Мейи ничего так не желали, как настоящего домашнего уюта, и чтобы уют этот продолжался дольше, чем год, и с отдельной комнатой для каждой из нас. Сегодня состоялся наш шестой переезд за последние восемь лет. Мы уже поменяли шесть стран на четырех континентах. Шесть раз были новенькими в шести разных школах, Шесть раз заводили новых друзей и шесть раз прощались. Мы стали настоящими специалистами по упаковке и распаковке чемоданов, а наши пожитки пришлось ограничить до минимума. Несложно догадаться, почему ни я, ни Мэй не играли на фортепиано. Наша мама, литературовед с двумя докторскими степенями, почти каждый год она заключала контракт с новым университетом. Ещё в июне мы жили в Притории, до этого в Утрихте, Беркли, в индийском Хайдарабаде, а ещё раньше в Эдинбурге и Мюнхене. Наши родители развелись семь лет назад. Папа инженер с таким же беспокойно непоседливым характером. Он переезжал с места на место так же часто, как и мама. Значит, нам и мечтать было нечего о том, чтобы провести летние каникулы несколько лет подряд в одном и том же городе. На лето мы всегда вынуждены были ехать туда, где на данный момент работал папа. Сейчас он, например, жил в Цюрихе, и наши каникулы в виде исключения прошли вполне сносно и даже радостно. Мы катались на лыжах в горах и были в биосферном заповеднике Энтлибух. Но, к сожалению, не все места, где папа жил, оказывались такими прекрасными. Иногда Лоти говорила, что мы должны быть благодарны нашим родителям за то, что они показали нам целый мир, но, честно говоря, когда приходится проводить лето на окраине промышленного района Братиславы, чувство благодарности как-то ослабевает. В первом семестре этого года мама должна была преподавать в колледже Магдалины в Оксфорде. При этом исполнялось ее заветное желание, ведь она столько лет мечтала о контракте с Оксфордом. Кроме того, сняв за городом маленький коттедж 18 века, она осуществила еще и нашу мечту. Наконец-то мы где-то осядем, и у нас будет настоящий дом. На рекламном плакате коттедж выглядел романтично и уютно. Вид у него был такой, будто от подвала и до самого чердака он битком набит всякими страшными, волшебными тайнами. Вокруг дома раскинулся большой сад со старыми деревьями. Сбоку стоял ветхий сарай, а из окон второго этажа было видно темзу, по крайней мере, зимой. Лоти собиралась разбить вокруг дома огород, выращивать овощи, самой варить джемы и вступить в сообщество крестьянок. Мии хотела устроить дом на дереве, раздобыть лодку с веслами и приручить сову. А я мечтала найти на чердаке сундук со старыми письмами и разведать, какие же секреты скрывает дом. Кроме того, нам так хотелось повесить на ветку дерева качели. Для этого отлично подошла бы старая ржавая металлическая кровать, на которой можно было бы раскачиваться и смотреть в небо. Как минимум, через день мы устраивали бы настоящий английский пикник, а дом наполнялся запахом кексов, которые Лоти пекла сама. Еще мы готовили бы сырный фондю, потому что наш старый добрый сыр с плесенью из антлебуха таможенники прямо у нас на глазах раскрошили на такие мелкие кусочки, что вряд ли он годился бы теперь в пищу. Когда мы наконец-то вышли из аэропорта К слову, ввоз в Великобританию половиной килограммов сыра с плесенью для собственного употребления не противоречил никаким правилам, только вот подарить его лоте в таком состоянии мы уже не могли. Маме меньше чем за минуту удалось все устроить именно так, чтобы наша мечта о деревенской жизни лопнула как мыльный пузырь. "Мышата, в нашем плане появились кое-какие изменения", сказала она, поздоровавшись. При этом мама ослепительно улыбалась, но по лицу отчётливо было видно, что ее мучает совесть. Сзади к ней приблизился какой-то мужчина с пустой багажной тележкой, и даже не разглядев его как следует, я уже знала наверняка, кто это был. Изменения собственной персоной. Ненавижу изменения, пробормотала Мия. Мама все еще натужно улыбалась. Эти изменения вам понравятся, вот увидите, соврала она. Добро пожаловать в Лондон, самый дождливый город на планете. Добро пожаловать домой, добавил мистер изменения. Голос у него оказался теплым и глубоким. Затем наш новый знакомый погрузил чемоданы в тележку, и мы пошли. Я тоже ненавидела изменения до глубины души.